Что же до да, взаимоотношений инстинкта и разума в живых тварях, то здесь я в совершенном недоумении. Есть ли у бобра первоначальный замысел плотины? Понимает ли пчела или продумывает сложную шестиугольную форму сот, которые безукоризненно вписываются в любое ограниченное пространство? Так вот, наш с вами свободный разум, мистер Адамсон, и приводит нас к убеждению, что постичь этот дивный мир и наш собственный разум как часть мира, разум, который умеет переноситься в прошлое и будущее, умеет отражать действительность, изобретать, созерцать и рассуждать, было бы невозможно без божественного промысла источника разума меньших братьев наших. Но этот промысел для нас непостижим, и наша неспособность его постичь может проистекать лишь из двух причин. Первая — потому что должно быть так, а не иначе, потому что божественная первопричина разумна, и она есть. «Вторая, противная, ее последнее время все успешнее доказывают, потому что наши возможности не бесконечны. Мы такие же твари, как членистоногие или желудочные кисты. И творим Бога по собственному подобию, потому что по-другому не умеем». «Но я не могу поверить в это, мистер Адамсон. Не могу». Такая вера ведет в чудовищную, мрачную бездну. Моё безверие, — нерешительно начал Вильям, — можно объяснить отчасти тем, что я был воспитан в христианстве, совершенно отличным от того, что исповедуете вы. Сейчас я вспоминаю одну проповедь на тему вечного наказания. Священник велел нам представить, что вся земля — состоит сплошь из песка, и по истечении каждой тысячи лет всего одна песчинка отрывается и улетает в пространство. Затем нам велели вообразить медленный ход тысячелетий, песчинка за песчинкой, тот невообразимый срок, что должен миновать, пока Земля хоть сколько-нибудь заметно уменьшится в размере, и еще миллионы и миллионы неисчислимых миллионов лет когда убыль сделается заметней до тех пор, пока не улетит последняя песчинка. А потом нам сказали, что все это невообразимо долгое время тоже всего лишь песчинка в сравнении с бесконечностью вечной кары и так далее после чего нам живописали омерзительное и исключительно талантливо придуманное зрелище вечных мук, шипит горящая плоть, рвут нервы и выкалывают глаза, дух в вечном унынии, а душу и тело вечно терзает боль, которая не притупляется, не утихает на протяжении тысячелетий изощренной жестокости. По-моему, такой Бог создан по образу и подобию тех людей, худших из людей, которые сегодня своими бесчинствами приводят нас в трепет, — продолжал он, понизив голос. Я заметил, что жестокость...